Глава 42 Сады моей души Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Уильям Шекспир Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном? Дейл Карнеги Иногда все заканчивается быстрее, чем увидают Розы. Иногда наоборот. Эта история началась 8 марта 2020 года. Это было мое второе тиндерное свидание в Реале. Первое было в конце февраля 2020 с уже знакомым вам итальяно-швейцарским героем Марио. После развода прошло где-то полгода. В этот день мне хотелось сделать вид для себя что всё хорошо, все как обычно. Я не одна, красивая, ресторан, цветы, умный мужчина рядом. Если женщина действительно чего-то хочет, она это получит. Неудивительно, он мне в этом помог и, похоже, действительно влюбился на свою голову. Серьезный, 45-летний, в разводе совладелец чего-то там автомобильного. Своих демонов усмирял, играя в любительской рок-группе выступая на каких-то локальных рок-фестивалях и сейшенах, Внешне был классическим управленцем, аккуратно пострижен, в очках, хорошо не в костюме. Рокера в нем можно было разглядеть только внимательно, приглядевшись к его мятежной душе. Присылал мне потом в WhatsApp серенады под гитару. Его заочно обожала моя питерская подруга, шутя, называя металлистом. И говорила, приглядись к нему внимательно. Похоже, он искренне к тебе относится. Пришёл не с огромным, но приличным букетом алых роз, которые я ненавидела. Конечно, я понимала, почему розы, почему именно крупные, сортовые, алые. Мужчины во мне видели прежде всего страстную женщину, а вот тем, кто за красивым, ярким, улыбчивым фасадом разглядел тонкого ранимого человека — Не позавидуешь. Как я сама о себе шутила еще со школы. Мимо меня либо сразу проходят, либо на всю жизнь спотыкаются. Почему же я так не возлюбила прекрасные, ни в чем не виноватые цветы? Просто 17 лет подряд на все праздники мне их дарил мой первый муж. Не потому что я их любила, а потому что он самых любил. Только их». Только качественные, только алые розы. Когда я разлюбила его, я разлюбила и их. Раз и навсегда. И иногда розы напоминали мне розги. Если воздать по заслугам, кто избежит кнута? Уильям Шекспир. Похоже, сезон нелюбимых алых роз опять открыт. Я все еще мечтала о каком-то призрачном, идеальном мужчине, А давно надо было бы присмотреться к давнему полутайному поклоннику, который был так настойчив в своих намерениях и вкусах по отношению ко мне. Но настоящие женщины не ищут легких путей. Впрочем, как и настоящие мужчины. Как саркастически шутит мой брат. Вам, сукам, вечно все не так. Не даришь цветы — плохо. Даришь опять — плохо. Да. Нам стервам всегда мало, но и мы иногда отдаем себя сверх меры. В остальном всем спасибо, все свободны. Пройдемте в сад. Я покажу вас с розом. Ричард Бринсли Шеридан.